Фильм поразил предсказуемостью. «Кто бы не победил, человечество проиграет», – гласила афиша. «Никто не победил. Все умерли. в Ключей главного чужого и всех хищников. Из людей осталась одна альпинистка-негритянка. Чем угрожает человечество выжившая негритянка, я так и не понял. п е р щ и к и в очередной раз ложанулись». «Как тебе фильм?» – спросил я в Риты. «Нормально. Стандартная голливудская поделка», – улыбнулась Рита. «Мы стояли у входа и курили». Обычное пасмурное небо в этот раз скалилось яркими звездами. «Мне холодно», – жалобно сказала Ритка. Я приблизился к ней, о б н я л и с п р о с и л «А сейчас?» «Теперь тепло», – сказала она, обнимая меня за шею. р о д маняще приоткрыт, глаза смотрят п р и с т а л ь н о е и ожидающие. «Страшно. Таких хочется прильнуть устами к ее губам в пицце и целоваться до умопомрачения». Остачертевшая нерешительность. Страшно. Вдруг отпрянет, вдруг ей станет противно, вдруг она не хочет, а потом весь офис будет смеяться. «Знаете», — будет, — говорит Ритка, — «Резвей меня в кино пригласил. Ну, я думаю, а что, делать вечером нечего, можно сходить». Он после фильма целоваться полез, как озабоченный. Ха-ха, не будет она так говорить. Не будет. И вообще, что я всякой фигне думаю? Зачем я вообще думаю в такой ситуации?» Мне же не 14 лет, чтобы грузиться такими сомнениями. 27! Не мальчик уже! А каждый раз, как в первый. н а б е р и здоровой наглости. Будь грубее, не бойся о казаться невоспитанным. Сейчас воспитанные люди не в моде. Вспомнили слова Лехи. Я забил на с о м н е н и и страхи. Прижал Риту к себе и впился в ее губы, как и хотел. а Рита прикрыла глаза, а ее язык, опровергая мои сомнения, проник н е глубоко в рот. «Слышь ты!» – прервал нас чей-то неприятный развязанный голос. «Курить е с т Я с трудом оторвался от р и т к и н ы губ и ошалело глянулся. Сзади стояли три парня. Двое из них – классические скинхеды в бомберах. э т и зенитовских розах. А третий – л ё х а